22 глава. Свадьба. софи бегала вокруг меня в невероятном возбуждении. «Мама, ты невеста!» «Дочь, а почему я тебя зову Софии?» «Потому что это мое имя. Ты выросла и стала Софией. Настоящая госпожа. Правда?» «Сомневаешься в моих словах?» «Я госпожа?» «Госпожа Софии. Я согласна. Ты платье свое мерила?» — Точно. Пойду посмотрю на него. Тебе потом показать? — Конечно. Кофе сегодня не хотелось. Сделала глоток воды. Марина собирала мои волосы, складывая из них что-то невероятное. Я наблюдала за ее манипуляциями в отражении зеркала. — Таня, а где у вас будет церемония? — Понятия не имею. — Как? — Я только знаю, что она сегодня будет в 4 часа. — Так бывает? Она настороженно смотрела на меня. «Слушай, главное, чтобы там сегодня был жених, а остальное неважно. Вы забавны, никогда не видела такой невесты?» Мариночка задорно засмеялась. «Макияж будем делать?» «Надо?» «Чуть-чуть хотя бы». Я посмотрела на свое отражение. Так, чтобы никто не заметил. «А так бывает?» Она снова удивленно посмотрела на меня. — Сделай, чтобы было. Я закрыла глаза, доверяя себя в руки профессионалу. Весь процесс занял еще около часа. Я слушала спокойную музыку, которая доносилась из соседней комнаты. — Готово. Принимайте работу. Я долго смотрела на себя. — Вам не нравится? — испуганно проговорила Марина. — Сколько невидимок ты воткнула в мою голову? — Много. Но как иначе? Прическа не будет держаться. Я их чувствую. Вытаскивать Марина была в полном недоумении. Я словно искусственная с этим тональным кремом. Тань, вы невероятно красивая невеста. Да? Очень. Я похожа на куклу. Кажется, что у вас дурное настроение, присущее всем невестам. Кажется. Я покрутилась возле зеркала, пытаясь рассмотреть свой вид сзади. — Вам, может, еще одно дать? — Давай. Она протянула мне небольшое зеркальце. Изловчившись, я смогла увидеть ее изображение искусства. Тихо произнесла. — Действительно красиво. Но как неудобно. Невидимки словно пронзают мой череп. Может, вам выпить шампанское, чтобы снять напряжение? Я не пью. Тогда подышите свежим воздухом. — Сколько сейчас времени? Два часа дня. Через час приедет мой будущий муж. Хочу его увидеть. Вы можете остаться на свадьбу, а то с моей стороны всего один человек. У вас что, нет подруг? Зачем они мне? Как? Мое счастье любит тишину. Маленькое государство, которое я возвожу, никого не касается. Его никто никогда не увидит, кроме моей семьи. Вы очень странные. Нет, Мариночка, обычно и вам советую, как можно меньше иметь особей женского пола в своем окружении. Почему? Женская энергия обладает невероятной мощной силой, и часто она несет разрушительный характер, особенно если ваша подруга несчастна в личной жизни. Глупые суеверия. Можете верить, можете нет. Дело ваше. Но точно могу вас заверить, что подруги – страшная сила. По вашему мнению, не нужно ни с кем общаться? Имейте в своем окружении хороших людей, с которыми иногда можете поболтать о пустяках за чашечкой кофе. Все личное оставляйте нейтральным лицам. Что это за лица такие? Психологи и прочие личности – те, кто возьмет с вас деньги, чтобы выслушать ваши проблемы. Это дорого. Бесплатно ничего не бывает. откровение с подругой стоят впоследствии намного дороже. У всего всегда есть своя плата. И деньги — самый лучший вариант. Марина сняла аккуратно свой фартук, покружилась передо мной. — Если я буду на вашей свадьбе в таком платье, то пройду дресс-код? — Вполне. В комнату вбежала Соня. — Мама, какая ты красивая. — Правда? — Да. — Ты почему еще не надела свое платье? — Ну, заигралась, мамочка. Беги, одевайся, а Марина сделает тебе кудряшки. — Ой, как здорово! Я подошла к кровати, расстегнула чехол. Завороженно смотрю на свой свадебный наряд. Поверить не могу, что стану его женой. Пять, четыре, три, два, один. Пять, четыре, три, два, один. Скинула с себя халатик. Достала платье, надела его на себя, любуюсь своим отражением. На меня смотрит барышня с другой эпохи. Высокий кружевной ворот аккуратно обрамляет мою тонкую шею. Посередине брошь. Камень молочного цвета. Плечи прикрыты кружевом, но спина полностью открыта. Платье имеет свое продолжение с поясницы, спускаясь красивым шлейфом. Сочетание кружева и атласа чудесным образом дополняют друг друга. Я была восхищена своим видом, но внутри было чувство, что нахожусь в резонансе с предстоящей энергией этого торжества. Марина стояла рядом, приоткрыв свой рот. Произведение искусства. Она еле слышно проговорила, протягивая свои руки ко мне, чтобы прикоснуться к платью. — Вам шили его на заказ? Наверное, стоит кучу денег. Я улыбнулась. Оно обошлось мне услуга за услугу. Когда-то помогла одной женщине, теперь, узнав о моем событии, она сделала мне подарок на свадьбу. — Видимо, вы ей здорово помогли. Теперь ты понимаешь, почему я попросила тебя сделать такую прическу. Надев платье, мы получили полный образ. Именно такой невестой себя представляла всегда. Возле меня стояла Соня в пышном платье персикового цвета. На руках по самой локоть одеты кружевные перчатки. Марина делала моей дочери кудряшки. Послышались звуки подъезжающих машин. Я с трепетом подбежала к окну. Мною овладела самое настоящее, неприсущее для меня волнение. Возле забора стоит два джипа. В нем сидят все друзья моего любимого человека. Увидела тот самый резонанс энергии, который почувствовала. Когда проедусь на такой машине, всю мою прическу сдуют за считанные секунды. Улыбаясь, я вышла к ребятам на улицу. Мага схватил меня на руки и начал кружить, одаривая восхищенным взглядом. «Ребята, сфотографируйте нас, пока мы красивы». Пусть внуки думают, что у нас была приличная свадьба. Мага был одет в черные брюки, белую рубашку, жилет и тонкий, аккуратный галстук. Мы обнялись. Нас переполняют эмоции счастья. Его друзья снимают видео. Каждый комментирует своим образом, сопровождая все безудержным смехом. Софи и Вера позировали вместе с нами. Это будут удивительные снимки. Обязательно развешу фоторамки в нашем новом доме, как только мы туда въедем. Все словно в одну секунду сговорились, отошли в сторону Мы остались с магой наедине. Он преданно смотрит в мои глаза. В его руках большая белая коробка. Прежде чем ты ее откроешь, я должен сказать тебе одну вещь. Быть может, после услышанного тебе эта коробка не пригодится. Говори, ты сегодня невероятно красива, счастлив, что ты когда-то появилась в моей жизни. Тебе решать, будешь ли ты со мной или откажешься от меня. Но, кажется, нас впереди ждет гречневый год. Я знаю три способа, как приготовить гречку по-разному. Это признание далось ему тяжело. Он с облегчением выдохнул Протянул мне коробку. Я скинула крышку. Там лежали черные сапоги со шнурками. Они идеально подходят к моему платью. Обувайся, поехали. Это те самые искры из глаз, которые ты мне обещал? Да, я так сильно люблю тебя. Я взяла коробку из его рук, села на веранду, натянула на себя походные сапоги. Повернулась к Марине. «Чего стоите? Поехали на свадьбу?» «Вы оба психи!» Марина закинула сумку на плечо, взяла Соню за руку и пошла садиться в машину. Я закрыла наш дом, хотела попрощаться с Верой. Но она уже сидела в джипе. «О чем я? Какая свадьба? Без Веры!» Вытащила все воткнутые в мою голову невидимки. Задрала платье по колено. Пошла занимать свое место. Мы мчались по дороге с громкой музыкой. Ветер трепал мои волосы в разные стороны. Вот эта природная прическа меня ожидает в конце путешествия. Проезжающие машины подавали нам сигнал. Кто-то открывал окна и свистел. Мы приехали в балаклаву, поднялись по гравийке на вершину. Было весьма экстремально, когда колеса машины попадали в размытые дождем щели. Мага помог мне спуститься. С адреналенчиком? О, не то слово! Я оперлась о его руку и спрыгнула с джипа. У самого обрыва стояла арка, обрамленная цветами. Лиловые ленты развивались по ветру. Играла музыка. Гости распевали шампанское, они уже были изрядно пьяны. Приветствовали наш приезд бурными овациями. Невероятно, мага, это просто невероятно! Я перевела дыхание, взяла со стола стакан лимонада, опустошила его до дна. Мой жених уже стоял возле девушки, которая готовилась провести церемонию официального заключения нашего брака. Странное слово, брак Разве оно подходит ко всей красоте, которую здесь получилось создать? Правильно сказать, союз двух любящих сердец. Я остановилась на мгновение, рассматривая гостей. Ира, как обещала, была в синем платье. Подмигнула ей. Она ответила тем же, приподнимая бокал шампанского. Все готово. Не хватает только невесты. Я приподняла свое платье, оголив свои безумные черные сапоги и пошла к будущему мужу. Он взял меня за руку Вместе мы смотрели на регистратора. Она торжественно произносила ранее заготовленную речь. Мы отвечали согласием на все ее вопросы. «Объявляю вас мужем и женой. Можете произнести клятвенные слова, обменяться кольцами и расцеловать друг друга». Мага взял мою ладонь и надел тоненькое колечко из белого золота на мой безымянный пальчик произнеся слова, которые отпечатались в моем сердце навсегда. «И в горе и радости я согласен обойти с тобой все горы этого мира, крепко держа тебя за руку». По моим щекам потекли слезы. Я взяла кольцо, его руку надела на его палец. «Я готова стать тебе верной спутницей в нашем путешествии длиною в жизнь». Мага с громким криком заключил меня в свои объятия и начал кружить. «Моя жена!» Здесь по сценарию включили колонку на всю громкость, заиграла бешеная мелодия. Гости окружили нас и начали танцевать. Женщины задрали свои платья, и я увидела на их ногах точно такие же сапоги, как у меня. Мой безумный визг раздался на всю гору, и я опустилась в пляс вместе с ними. Это был наш свадебный танец на вершине горы взамен классическому вальсу Мендельсона. Небо, на меньшее я не согласна. Автор текста Кира Сафина. Текст читала Ирина Веди.